Глава 61. Несмотря на дождь, рынок бурлил жизнью. Даже под строями воды люди до хрипоты торговались, перебирая товары. Ходили от прилавка к прилавку, лениво бронились на погоду. В общем, делали то же, что и всегда, только мокрыми. Наибольший ажиотаж был в рядах с продуктами, где закупались поварихи и горничные богатых господ, хозяйки и матери, живущие не скотиной или посевами, а ремеслом и умениями. В нужных же нам рядах небольших кузин, кожевины и просто оружейных лавок народу было не так много». Продавцы в основном занимались прикладными задачами. Кто ножи по заказу точил, кто ковал тут же новые вещи. До суда еще пять часов, и я не особенно суетился. Вопрос важный, не терпящий отлагательства. Первая кузня, самая большая и самая близкая к выходу, встретила такими ценами, что качество я даже проверять не стал. Где это видано за обычный кожаный доспех просить 20 серебра? «Был бы он хоть из толстой кожи, а так, одно название, хоть надо признать, красивый до жути. Выжжены на нем были узоры и гербы, поверх доспеха наложены декоративные куски кожи. Как по мне, так для баб такое только, никак не для воинов». Следующие две пришлось пропустить по тем же причинам. Слишком дорого и слишком вычурно. А вот у четвертой я задержался. Продавец, увидев в моих глазах интерес, тут же начал соловьем заливаться. И вот какие цены у него низкие, и вот какое качество. Я попросил показать мне одноручный короткий меч для самого что ни на есть ближнего боя. Стоило клинку оказаться у меня в руках, я взял его на изгиб. Толстое широкое лезвие даже не шелохнулось, но это был совсем не плюс. Это плохой меч, сказал я, спокойно возвращая образец. Сталь недожата, прочная, но не гибкая. Сломается при первом же боковом ударе. «Значит, господин разбирается в железе», — хмыкнул продавец. «Тогда что вы скажете вот на этот клинок?» Он вынул из ножен на бедре свой меч и протянул мне рукоятью вперед. «Нужно отдать должное. Это и в самом деле было хорошее оружие. Еще чуть-чуть, и оно дотянуло бы до отличного, в меру гибкое, весьма легкое, лезвие из двух материалов. Один обеспечивает жесткость режущей кромки, позволяя дольше держать заточку, а второй защищает его от поломки и повышенного натяжения. «Хороший меч!» — кивнул я, возвращая его владельцу. «Хоть в бою и не был ни разу». «С чего так решили?» «Внутренняя основа мягкая, а на ней не следа. При парировании на нем остались бы такие следы, что не отполировать». «Так да не так!» — усмехнулся продавец. Это одноручный меч. Парировать им удары нужды нет. Во второй руке должен быть щит. Вполне возможно. Я нехотя пожал плечами. Все же в бою у меня пока опыта маловато. Не обучен я таким тонкостям. Только почему-то мне кажется, что вы его не продадите. А мне нужно как минимум 30 коротких мечей. Всех своих вооружить хотите? И не только. Желательно еще и в доспехи одеть. «Тогда вам дорога только в местное отделение королевской компании «Краса»,» — хмыкнул кузнец. «Большими партиями занимаются только они, но не советую торговаться с дварфами. Они это дело очень не любят. Если у вас нет пары золотых, можете даже не соваться». «Пара-то у меня есть, только не на человека», — пробормотал я несколько озадаченно. «Так я про вообще. Они с теми, кто просто поглазеть, даже не разговаривают». Так уж получилось, что я с самыми серьезными намерениями. Куда идти? Как с рынка выйдете, держите путь на красные трубы. Из них всегда пары дым идет. А там у фактории, спросите. Поблагодарив за совет, я решительно отправился в указанном направлении. Сейчас у меня была задача закупиться сразу на всех. Поэтому заходить в каждую лавку, где все разное, и рассматривать каждое изделие в отдельности, может и выгоднее было бы. Найти жемчужину в грязи, да только достанется ли каждому? А каждый потерянный боец ударит не только по моему карману, сколько по шансу пережить турнир. С такими вещами не шутят. Факторию мы увидели издалека. Огромное здание, в разы длиннее любого жилого дома, стояло прямо посреди домиков дворфов. Построено оно было из красной обожженной глины, но, видно, было достаточно надежным, чтобы десятки рабочих, не задумываясь, трудились у станков и печей. Стоило заглянуть под навес, и я обомлел. С детства, работая в кузне, я привык к виду горна, небольшой печурки и мехов для разогрева огня. Тут же все было не только из исполинских размеров, но и отлично продумано. Ни реки, ни ветряной мельницы снаружи я не заметил, и все же молоты сами поднимались и опускались на наковальне, позволяя мастерам придавать изделиям нужную форму, не заботясь о том, чтобы еще и молотком махать. Правда, маленькие правила я все же заметил. «Что застрял, Ротозей? У нас тут не бордель, чтобы смотреть!» Возмущенно закричал дворф, которому мой отряд мешал тащить телегу с железной рудой. «Что нужно?» На возмущение работника обратил внимание бригадир. Серокожий, крепко сбитый дворф с угольно-черной бородой и густой шевелюрой, завитой в косичке. По его недовольной красной от жара физиономии было понятно, что единственное его желание, чтобы мы убрались отсюда как можно скорее. «Хорошее оружие и доспехи!» Решил я сразу взять быка за рога. Деньги есть, и мусор не нужен. «С одиночками не работаем», — хмыкнул мастер. «Мне на взвод», — тут же ответил я, показывая настоящих чуть поодаль бойцов. «Полные комплекты на 50 человек». я не вижу людей тут», — оскалился двор острыми зубами. Все дрянь зеленокожая, да сброд всякий. Размеры разные нужны будут, а то уже не опт». «Не можете нормально вооружить, так сразу и скажите». Пожал я плечами. «Кузнецы в рядах говорят, что вы только и можете одну и ту же броню для всех подряд клепать. Ни вкуса, мол, ни качества не осталось». Поскорчившейся физиономии стало понятно, что попал я в больную точку. Явно не сильно мастеру нравилось заниматься однотипными задачами. «А ну, повтори!» – сказал он с наездом, подходя ближе. «Я старший мастер оружейного синдиката, за мной тысячи выкованных мечей, а какой-то безродный серокожий мальчишка будет говорить мне, что у меня плохие изделия?» «Это я-то безродный?» Оставить такое оскорбление было нельзя. «Не поймут, пришлось переходить в наступление». «Ты даже не представился, а сразу на рожон лезешь. Может, хочешь отведать клинка, который в моей кузне появился?» «У такого деревенщины только кривые ножики до да дреная кожа из рук выйти может». «Спорим?» — ухватился я за возможность. «На что?» «На десять золотых». «У тебя, басота, отродясь, денег таких нет и не было никогда. Ни один господин в твои руки столько не отдаст, сопляк!» «Ты меня уже дважды оскорбил, и ты за это заплатишь. Двадцать золотых, что я на вашем станке выкую хороший меч». С этими словами я показал ему чековую книжку, на которой стояла магическая печать с числом 210 тысяч. Один золотой я успел выдать девушкам для закупки трав, зелий и алхимических приборов. «А по рукам?» — с загоревшимися от жадности глазами крикнул дворф. «Я старший мастер Бахайфер Стил из клана оружейников Краса. Даю обещание». что если ты, сопля, выплавишь и скуешь у нас хороший меч, то я отдам снаряжение на двадцать золотых монет. Я, Майкл Грейстил, корнет барона Райни, обещаю, что если не выкую сегодня хороший меч, то отдам тебе двадцать золотых». Стоило мне произнести полное имя, как лицо Дварфа вытянулось, но сдавать позиции было уже поздно, и мы ударили по рукам. «Что ж ты, зараза, сразу не сказал, что из наших?» Насупившись, спросил мастер, когда я снял перевесь с мечом и привычным движением нацепил тяжелый кожаный фартук. «Я б тебя как брата встретил. Вместе бы выбрали, что тебе нужно. Скидку бы тебе по-родственному». «Поздно. Пошли лучше, господин старший мастер. Покажете, где у вас что. А то мне до трех часов управиться нужно. Потом меня глава городской стражи ждет». Я с интересом смотрел на неведомые мне предметы. Узкие формы и широкие кувшины с маслом для закалки. Сразу было понятно, делать форму из глины для заливки времени у меня нет, так что пойдем по пути наименьшего сопротивления. Не нарушать процесс и следовать инструкциям – вот то, чему меня учил батя. И сразу здесь оба этих правила были нарушены. Изменить текущий процесс я не мог, Он у них был отлажен до мелочей и автоматизма. Старые мои инструкции тут ничем не помогут. Но две главных вещи, мозг и руки, были при мне. Так что никаких сомнений в том, что я справлюсь, даже не возникало. Главный вопрос – сколько понадобится времени? Глава 62 «Ты чё делаешь?» Возмущенно орал Бахай, когда я вновь засунул заготовку в печь. «Она же у тебя и так уже дважды перегревалась! Совсем металл изведешь, никакая закалка не поможет!» «Будете орать над духом, Посчитаю препятствием к выполнению спора!» Не менее гневно крикнул я в ответ Дварфу. Он, конечно, был прав. Нагревать брусок отличного типового сплава до бела было вредно. Но я ничего не мог поделать. Привык я постепенно нагревать и обрабатывать заготовку. Да и работать уже с отлитой, почти готовой формой. Тут же приходилось из цельного куска металла выковывать полоску меча. Хотя, если быть точным, то из трех. Был вариант сделать многослойный клинок, но по времени я не успевал и откровенно сомневался в своих силах. Запороть меч, в котором сочеталось больше трех прослоек металла, было проще простого. Выбрав простоту в приоритет перед качеством, я уже сковал друг за другом слои, объединив мягкую основу с жестким стержнем, и теперь набивал на нее верхний режущий слой. В очередной раз, достав из печи заготовку, я смачно выругался. Никуда не годится, слои смешались, а жар чересчур выжег верхний, снижая его жесткость. «Может, ну его? Я же тут ничего не могу толком сделать!» но нельзя останавливаться передохнем все без вариантов плюнув на весь выученный процесс я раскатал с помощью молота заготовку по длине в два раза а потом свернул ее пополам потом еще и еще раз казалось сталь должна стать однородной и мягкой но к моему удивлению на третий час работы когда я свернул сталь уже в седьмой раз при охлаждении заметил что она сохраняет свою структуру больше того Почти смешавшиеся сорта стали нагревались по-разному. Значит, еще была надежда. Осталось только наварить сверху режущую кромку и придать мечу его истинную форму. Я выбрал самый простой вариант. Без гарды. Без двустороннего лезвия. Этакий ятаган. Размером он получался чуть меньше метра. Изгиб выходил плавный и правильный. Наконечник достаточно острый. Верхний слой достаточно прочный, чтобы сохранять заточку, а вот насчет внутреннего у меня имелись сомнения. Впрочем, выхода уже не было. Повесив заготовку подышать, я потребовал у мастера глину. Тот посмотрел, как на идиота, но указал на чан. Дождавшись, когда клинок остынет, я быстрыми, выверенными движениями нанес нужный слой глины и вновь нагрел лезвие до легкого красного оттенка. «Пора!» Толку ждать больше нет. Засунув клинок в кувшин, я смотрел, как испаряется кипя масло. «Хватит!» — остановил меня Бахай, стоило мне приступить к изготовлению рукояти. «Но я еще не закончил». «Ты кустарник, хоть и наш. Рукоять нормально должен Швертфегер делать. Клинок хороший». «Еще б не перегревал, и вообще отличная слоемка бы получилась. Ни разу не видел, чтобы так быстро, и всего из трех слоев ковали игристую сталь. Поздравляю, спорты выиграл». «Но как же, меч еще не готов?» Запротестовал я, чувствуя, что есть в этом деле какой-то подвох. «Одно только лезвие же». «От тупертый баран!» Ладно, давай так. Я, старший мастер Бахайфер Стил из клана оружейников краса, признаю себя проигравшим в споре с Майклом Грей Стиллом, и обязуюсь передать ему снаряжение на двадцать золотых на его выбор. С этими словами он протянул мне руку, и, пожав ее, я тут же увидел магическую надпись, подтверждающую сделку: Спасибо, конечно, а почему вы так легко сдались? Ох, сопля! «Хотя нет, извини, ты полноправный подмастерье. Прости, но говорю это как брату. Был бы ты чужим, промолчал бы. А так наши кланы пятьсот лет роднятся. Видно, что и железо чувствуешь, и огонь. Но мастером тебе не стать. Никогда. И не потому, что старания не хватит. Для этого не просто мозги. Душа в это лежать должна. Хотя и мозги, конечно, тоже». «Ты ведь, дурень, даже не понял, что сейчас раскрыл мне секрет, который, возможно, ваша семья веками хранила!» «Какой еще секрет?» С содроганием спросил я. «От дурья башка!» — покачал головой Дварф. «Переменной закалки, конечно. Первый раз вижу, чтобы по-разному закаливали режущую кромку и основное лезвие». Поработать, конечно, над этим придется, но когда освою, сколочу себе еще большее состояние. Не серчай, но променял ты на двадцать золотых тысячи и тысячи». Меня как обухом топора меж ушей ударили. Я ж ни сном, ни духом, как они здесь закалку проводят. А выходит, что я только что буквально подарил ему один из секретов семьи. Один, потому что другие касались самой стали и ее подготовки. Но даже так на пустом месте потерял сокровище. Ни за что. «Раз так, то прошу тебя мне помочь, как старшего и мудрого брата. Ты мне такой подарок сделал, что так и быть. Могу в ответ помочь». «Хочешь, чтобы я приходил еще к тебе и делал клинки?» «Ну как не хотеть? Пусть ты и станешь теперь осторожнее, а все одно натуру не исправишь». усмехнулся дворф «Поэтому да». «Тогда помоги выжить. У меня завтра уже участие в турнире чести. Нужно снаряжение, чтобы я оттуда, если не целым, то хоть живым вышел. Меч у меня есть, так что...» «Покажешь?» Тут же с интересом придвинулся дворф «Тогда помогу». «Покажу, но сразу, чтобы понятно было. Как он такой получился, я не знаю. Его батя ковал перед тем, как исчезнуть». уточнил я, доставая клинок из ножен. «Ага, м, -м, м бормотал кузнец, оглядывая со всех сторон меч, затем взял за рукоять и тут же, поморщившись, отдернул ладонь. «Отличный меч! Знает чертяка своего хозяина! А чего у него все лезвие, будто жуки поели? Поди, забивается постоянно, когда пользуешь?» «Да нет, он прожорливый, потому постоянно словно чистый». «Брешешь!» — проговорил Бахай, по-новому глядя на меч. «Это ж как ты таким сокровищем обладать стал? Продай! Двадцать! Нет, сорок золотых за него дам! Ну, хочешь сто!» Настаивал он, постоянно повышая цену. Но я лишь отрицательно качал головой. «Простите, но это память от отца и матери. Не продам ни за какие деньги. С собой в могилу унесу, если понадобится». «Ха!» Дварф покрутил на пальце кольцо с гербом. «Ну ладно, может, ты и дурень, но честью клана и наследством дорожить умеешь. Приходи в любое время, когда свободен будешь. Мои печи работают круглые сутки, а доспех... Что же, есть у меня одна вещица. Готовил я ее на человека, охотника на дрейков. Да тот сгинул, пока добирался. Так что теперь он свободен». Штука весьма специфичная получилась. Ни для всадника не подойдет, ни для рыцаря, что со щитом. А вот тебе, быть может, в самый раз придется. Когда доспех вынесли, я понял, в чем состоял весь юмор ситуации. Да, с таким левым предплечьем еще и щит взять не удастся. Будто балкер вплавили в браслет. А чтобы оно не проворачивалось вниз, вся левая рука полностью одевалась в пластинчатые латы. Было бы логично, да только центр представляла из себя одну весьма толстую кирасу и гульфик. Правая рука покрывалась исключительно мелкой кольчугой, вероятно, для мобильности. Составные перчатки с обстроенным кастетом. Для ног использовались обычные наколенники, идущие от стопы до колена, и регулируемые стальные боты с прямым носком. «Да, интересный выбор». «Вот и я говорю», — кивнул дворф. «Но раз ты с двуручником сражаешься, тебе, может, ты подойдет. Да, керасы и наплечники из толстой стали. Тяжеленькие, зато с двадцати метров. Свинцы и держат, не говоря уже о стрелах. Как у тебя с силой?» «Хорошо». «Ну вот и славно. Тогда давай твоих соколов оденем». Соколы неуверенно переглянулись, но дважды звать их не пришлось. Устроено в мануфактуре все было довольно интересно. Все заготовки клались в одинаковые тележки, и под мастерьем не приходилось бегать по всей кузне, выискивая нужную заклепку или деталь брони. Готовые фабричные изделия тоже лежали общей грудой в отдельном ящике. Бахай не обманул, сразу показал, какие из стоек с оружием и доспехами относятся к разряду хороших. Отличные изделия у них тоже были и тоже стояли в стойках, но стоили они в разы больше». Если хороший доспех стоил около десяти серебра, то отличный, уже полновесный золотой, а то и не один. Моим бойцам разрешалось взять одно оружие и один нагрудник. Остальное за деньги. И что характерно, почувствовав качество, многие с радостью со своими сбережениями расставались. Докупали на рукавники, щиты, шлемы. В общем, всю оговоренную сумму и даже выше тратили практически мгновенно. Договорившись, что еще восемь бойцов придут позже, я внимательнее рассмотрел свой доспех. «Ловец зубов. Полудоспех отличного качества. Плюс два. Создан старшим мастером-кузнецом Бахаем Ферстилом из клана оружейников Краса». «Ого, даже имя у него есть. Именной, значит. Еще и отличный. Повезло так повезло». и отдал всего лишь секрет закалки, на котором можно заработать состояние. Ладно, где наша не пропадала? Нужно двигаться дальше. Выглянув наружу, я смачно выматерился. При постоянном тумане и дожде время по солнцу определить было проблематично, и я совсем забыл о нем, а суд ждать не станет. Глава шестьдесят третья «Подсудимые встать!» — скомандовал судья Фудо Справедливый, полуэльф с опытом слегка за полтысячи лет. Одет он был в официальный сюртук со странными черными полосками. «Длань обвиняет Крида Сиплова, Радка Умного, в нападении на чиновника 13 ранга, гражданина Уратоки. Есть ли желающий выступить в качестве защитника? Позвольте мне...» Сказал, выступая вперед, немолодой уже страж в полном черном доспехе. «Вот ведь, все щеголяют в обмундировании Адлани, а я вынужден сам все себе выбивать. Даже не читая его статус, было понятно, что он чистокровный человек и уже доживает свой век». «Принято! Лагандан, черный страж десятого ранга, назначается защитником. Начинайте!» Судья кивнул, и специальный человек ударил в небольшое блюдце, подвешенное на веревке. По зданию прошел тягучий густой звон. В зале все стихло, и я, наконец, смог осмотреться. Суд находился за стенами внутренней крепости, в том же строении, что и управление стражей, комиссариат и многие другие административные органы. Несмотря на дождь и каменные стены, внутри было довольно тепло. «Но с чем это связано, с магией или просто топили в помещениях, с уверенностью сказать я не мог. В зале сидели как потерпевшие, так и простые зеваки, стражи и кандидаты в судьи. Я заметил, что некоторые подростки, может, даже младше меня, старательно конспектируют происходящее». «Для начала хочу отметить, что любое нарушение закона должно строго караться», — заявил Лаган. будь то мелкая кража или столь серьезное преступление, как покушение на жизнь. В то же время не могу не отметить, что у каждого преступника есть свое наказание, и не следует путать грабеж и покушение на жизнь». «К чему вы ведете?» — спросил Фудо, откинувшись на спинке стула. «Я лишь хочу заметить, что если они не собирались атаковать господина Грейстила, то и обвинять их в этом нельзя. Скажи-ка мне, крит «Ты собирался убить его благородие?» «Нет, только ограбить!» «Знал ли кто-то из вас, придурков, что вы нападаете не на обычного вольного, а на чиновника империи?» «Нет, нам говорили, что это просто циркач, что он заработал много денег, и его можно обобрать. А когда он достал меч, мы уж совсем хотели сбежать, но он сам на нас набросился». «А вот врать не надо!» Поморщился Дан, очевидно, обвинение постепенно снижалось, однако теперь в один миг вернулось обратно. «Вы предложили ему отдать ценности добровольно?» «Точно! По-вежливому просили!» «Что произошло, когда он отказался?» «Он на нас набросился со своими тварями, превратил одну из девок в нагу и атаковал нас магией!» «Не было магии», — поправил его Лаган. «Вы нападали на него? Атаковали?» «Только один, Санек, но он уже того. Остальные ничего и сделать не успели. Он как заорал, как на нас бросится!» А вот это правда. Только один из преступников атаковал господина Грейстила. Остальные не участвовали в атаке. Более того, они не знали о его статусе чиновника, и это не может быть покушением на служителя Длани. Максимум угроза жизни и имущества вольного гражданина. «Да что ж это такое? У меня на глазах обвинение этих уродов разваливалось. И ведь сколько я не прокручивал в голове прошедший бой, именно так все и выглядело. На меня напали сзади. Я оборонялся и ранил первого. Три отцапнуло второго. А потом троих я прикончил. Эти двое пытались бежать. Так и что? Я их отпустить должен был?» «Таким образом штраф должен быть...» «Протестую!» сказал я со своего места. «Прошу прощения», — удивился судья. «А, господин Грей Стил, добро пожаловать. К сожалению, вы не можете выступать на стороне обвинения». «Нет, но могу быть свидетелем. Многие факты защитникам упускаются». «Вот как? Например?» «Например, взятие заложника и угроза убийства. Это классифицируется...» Я посмотрел в бытии табель о штрафах. как нападение на вольного с угрозой смерти. А там был не только я, там были еще три девушки. В самом деле, угроза смерти четырем лицам и одному — это совсем другое. Однако дальше угроз дело, как я понимаю, не пошло. Улыбнулся Лаган. Было в этом его выражении лица что-то настолько фальшивое, что я тут же его возненавидел. А угроза не есть убийство. Так что же, мне нужно было позволить им сбежать? «Ну почему? Вы полностью выполнили свой долг, поймали преступников, а мы их судим, по законам Длани. Вас что-то не устраивает?» «Есть кое-что. Он сказал, что им обо мне сообщили. Навели на меня. Спросите у него кто». «Не думаю, что это относится к делу», — пожал плечами Лаган. «Наверное, это был простой осведомитель». «Нет, я настаиваю». «Тот, кто их подговорил, вполне мог знать о том, что я чиновник, а это уже сговор с целью...» «Пустые домыслы», — прервал мои умозаключения Дан. «Ни на чем не основанные». «Ну так спросите у него, кто их навел. Это же нападение на чиновника, вы что?» «Не горячитесь, юноша», — строго сказал Фудо. «А вы, защитник, и правда спросите. А то, получается, в нашей крепости нападают на одного из братьев, а мы ни сном, ни духом». Что ж, в данный момент их обвинения таковы. Нападение на группу вольных с целью грабежа. Угроза имуществу и жизни. Общая сумма штрафов составит... Пока вы не закончили, прошу уточнить, что девушка, которую они пытались убить, моя душевная собственность, а ее стоимость составляет более золотого. Принято. Но если еще раз выкрикните с места, я вас обвиню в неуважении к суду и закрою доступ к заседаниям. «Сумма штрафа составит два золотых и двенадцать серебряных». «Прошу остановить процесс! Я хочу выкупить долг этих людей вместе с ними самими и готов полностью выплатить необходимую сумму пострадавшему». Говорящий это мужчина был довольно респектабельного вида. Надменное выражение лица подчеркивал шрам, проходящий через всю левую сторону и пересекающий губу. По сложению не сказать, что когда-то он был воином, Узкие плечи и тонкие пальцы выдавали в нем жанглера, фокусника или вора, и я сильно сомневался, что этот лысый занимается законными делами. «Выплаты составят более двух золотых. Они калеки и не подходят для работы. Ничего страшного. Я отличаюсь человеколюбием и приличным состоянием», — сухо заметил мужчина. «Я тоже хочу их выкупить». Слова вырвались у меня из горла, стоило мне понять, что нужный мне вопрос так и не был задан. И готов заплатить сверху суду. Суд не может превышать сумму штрафа, а пострадавший выбирает свою компенсацию после того, как ее предложили полностью погасить. «Поймите, молодой человек, закон есть закон», с легкой улыбкой произнес Фудо. «Процесс закончен. Следующий». «Но как же...» «Стража, освободите помещение для новых обвиняемых! Кто будет их защитником?» Не обращая на меня никакого внимания, продолжил судья. А меня вместе с гнусным типом и преступниками вытолкали наружу. «Хикару безгрешный, полуэльф, 271 год, торговец, обвинения нет». «Насмотрелись, господин Корнет?» спросил поморщившись мужчина. «Ваши два золотых и двенадцать серебряных». С этими словами он протянул мне бумажку уже знакомого вида — чек имперского банка. «Может, для начала скажете, почему вдруг решили выкупить этих двоих? Они же бесполезны. Один ходить даже не может, а у второго руки нет». Повиновался душевному порыву и пожалел убогих. «Если вы не собираетесь меня убить, как их товарищей, то возьмите деньги, и мы расстанемся». «Я приму эти деньги, так как они принадлежат мне, но вопрос на этом не закончен». «Как пожелаете», — пожал плечами полуэльф. «Ребята, уносите их». Неизвестно откуда взявшиеся здоровики подхватили коллег и быстро вынесли из здания суда. А я остался недоумевать, что здесь вообще происходит, и рассматривать чек, который уже стал бесполезной бумажкой. Магия отобразила рост моего счета на указанную сумму. Вот только удовлетворенным я себя не чувствовал».